Глава сороковая. Не так много и выяснилось после того расследования. Стрельцов не поленился расспросить ломбарчика сам. Тот повторил то же, что рассказал Виктору. Добавил, будто закладчица выглядела человеком, желающим сбыть с рук ненужную вещь, она явно не собиралась выкупать заклад. Потому он колебался, брать ли драгоценности. Все же он жил за счет процентов. А продажи оставленных вещей... Лишние хлопоты. Особенно, когда очевидно, что украшения слишком дорогие для больших комаров, а значит, придется пристраивать их в столице. Он даже сознательно занизил сумму, чтобы клиентке стало жаль оставлять драгоценности. Не помогло. В закладной книге была указана дата. Как раз, когда я заезжала к Зильберштейну. Но не время. Стояла отметка, что в оговоренный срок оплату займа никто не принес после чего ломбарщик начал искать на залог покупателя. Соседей расспрашивал Гришин, и получилось у него вовсе не суразиться. Тюрбан запомнили все. Но одни утверждали, что утром у ломбарда остановился экипаж, в котором сидела дама. Другие видели женщину, которая приезжала на извозчики в вечерних сумерках. Женщиной в этом мире... Могли назвать создание полусвета, она могла принадлежать к разночинцам, но однозначно не могла быть ни дворянкой, ни крестьянкой или работницей. Этих именовали бабами. Сумерки играли мне на руку. В это время я была уже дома, прихорашивалась перед театром. Как мои вещи попали к неведомой женщине, догадаться тоже было несложно. Встретившись со мной у ломбарда, Доктор быстро сообразил, как не засветиться самому. Купил у пальто, крытое синим сукном, и пару платков, чтобы намотать тюрбан. Заплатил какой-нибудь сговорчивой девушке, но доказать это было по-прежнему невозможно. Мало ли в городе женщин. И от бессилия мне хотелось набить доктору морду. Однако тот, хоть и вернулся в уезд, благоразумно не попадался мне на глаза а, может, помнил угрозы князя и сторонился земель его и супруги. Мне было все равно. Встречу? Прокляну. И плевать, что я так толком и не знаю, как это делается». Пётр все таки получил от матери Дуни согласие. Свадьбу назначили на листопадник, который в народе так и назывался — свадебник. Затягивать дело дальше явно не стоило. Со стороны пока видно не было, Но я заметила, как расцвела Дуняша, как иногда замирала, касаясь рукой живота, и как все сильнее мрачнел Петр. Услышав прямой вопрос, Доня рухнула на колени. «Настасья Павловна согрешила! Сделайте милость, не гоните!» «Что ты?» — я подняла ее. «Это же чудесная новость! Только никому не говорите, чтобы не сглазить!» «Не скажу», — пообещала я ей. Почему Петр вовсе не выглядел радостным, я тоже понимала. Помню, что первая его жена погибла, так и не разродившись. Но я ничем не могла его утешить. Конечно, если все пойдет как надо, я сама приму Дуняши роды и сделаю все, что от меня зависит, чтобы они закончились благополучно. Однако обещать, что все будет хорошо, я опасалась. Наверное, тоже, чтобы не сглазить. Касаточка. «А не проведаешь ли ты брата моего?» — спросила как-то Марья. «Сноху его внутренняя хворь скрутила? Бабка Агафья велела святой водой отпаивать. Да как ты говоришь на Господа надейся, а сам не плашай. Ты вон людей без всякой святой воды лечишь, так бесов выгоняешь». Заживительными поцелуями ко мне, к счастью, больше не приходили, но подлечивать работников мне время от времени доводилось тот ногу подвернет у того чиреп вскочит а то мальчишки объедятся зеленых яблок проведую не стала спорить ей а кроме нее в семье много больных да в семье то она первая а в деревне уж с неделю эта хворь гуляет дурная хворь тяжкая сначала нутро полощет а потом корчить начинает Бают, черная птица со змеиной головой над деревней летала. Где воду крылом заденет, там мор и случается. Неделю?» — переспросила я, отчаянно гоня прочь дурные предчувствия. Конец лета, жара, самое время для кишечных инфекций. Лечить их среди крестьян некому, да и нечем. А обезвоживание и потери электролитов может вызвать корчи. Судороги. Успокоить себя не получилось. Если причина действительно в инфицированной воде, вскоре слежет вся деревня. И хорошо, если от банальной кишечной палочки. Но ведь есть и сальмонеллез, и дизентерия, не говоря о более опасных вещах, почти забытых в нашем мире. Топот копыт с улицы прервал мои мысли. «Барыня, вас там господин исправник кличет», сказала горничная. Я похолодела. В обязанности Стрельцова входило и установление карантина. А если так... Дело серьезное. Да не один он, а с солдатами. Кажись, беда какая-то приключилась. Девушка осенила себя священным знамением. Я подошла к окну. Так и есть. На дороге остановился десяток солдат, а сам Стрельцов, непривычно мрачный, спешивался у аллеи. Зови его в дом и скажи там, чтобы подали чай, и чтобы солдатам вынесли кваса и утренних пирогов». Взмокший лоб Стрельцова покрывали разводы пыли, под мышками сюртука расплывались темные пятна. Исправник склонился к моей руке, изобразил улыбку, как и полагается человеку светскому. Но я в эту улыбку не поверила. «Анастасия Пална, вы, как всегда, обворожительны. Прошу прощения за дурные вести, но я бы настоятельно советовал вам покинуть уезд». «Что случилось?» — спросила я, уже подозревая, каким будет ответ. «Иван Михайлович сообщил мне, что в Ольховке холера. Это болезнь новая в Рутении и...» «У меня все здоровы». От шока я даже не сразу сообразила, что ближайшая деревня, откуда родом Марья и Дуня, тоже зовется Ольховкой. «У вас, да, но не в деревне». Именно поэтому я и прошу вас уехать, пока не поздно. Я жестом велела ему сесть, разлила чай. Руки дрожали. Спасибо за дурную весть. Исправник приподнял бровь, и я объяснила. Даже самые дурные вести лучше неведения. Теперь я знаю, чего опасаться и что делать. Уезжайте, повторил он. Это лучшее, что вы можете сделать, пока не поздно. Мы выставим карантин, но, скорее всего, миазмы удержать не удастся. Если уж болезнь обошла полмира из Данилакских колоний, миазмы, как же, фыркнула я. Проблема в воде. Иван Михайлович написал мне, что холера передается от прикосновения к больным или умершим, а также от вдыхания воздуха с миазмами, отделяющимися от тел больных или умерших. Именно поэтому он не приехал в город сам, а послал мне письмо, попросив его сжечь. «А сам он остался в деревне?» Стрельцов кивнул. «А его коллега, Евгений Петрович?» «Если Стрельцов ответит, что тот помогает Ивану Михалчу, я прощу доктору и домового, и украденные драгоценности». Но исправник только пожал плечами. «Доктор Зарецкий не отчитывается передо мной о своем местопребывании». Я хмыкнула. Чего я ожидала в самом деле? Что ж, вернемся к холере. При всем уважении к Ивану Михайловичу я не могу согласиться с теорией миазмов. Инфекция передается через воду и продукты, загрязненные выделениями больного. Поэтому вы с солдатами можете остановить ее, при большой удаче, конечно, но можете. И я помогу, чем смогу. Стрельцов вытаращился на меня, будто я заговорила на чистейшей латыни. Плевать, жизни людей важнее. При деревенских представлениях о гигиене, когда вся семья ест из одного чугунка, эпидемия распространится молниеносно. Значит, нужно сделать все, чтобы этого не случилось. Анастасия Павловна, я восхищен вашим живым умом и энциклопедическими знаниями, осторожно заговорил исправник. Но болезнь появилась в Рутении, на юге, в Понизовье. Вероятно, с кораблями. По крайней мере, так предполагает Иван Михайлович. «Откуда вам знать?» Я мысленно застонала. Вряд ли стрельцов отреагируют на правду лучше Виктора. Скажем так, озарение свыше. Исправник задумчиво покачал головой. Видно было, что только хорошее воспитание не позволяет ему сказать все, что он об этом думает. Я торопливо добавила. Вы вправе считать мои слова глупостью, потому что ничем, кроме озарения, вызванного магией благословения, я их объяснить не могу. Вправе проигнорировать. Но я прошу вас меня выслушать и подумать, так ли трудные меры, которые я хочу вам предложить. Я слышал, что некоторые дамы, обладающие благословением, Действительно умели исцелять наложением рук. Но ни я, ни мои солдаты, ни дамы, как и Иван Михайлович, к сожалению. Исправник улыбнулся, хотя было заметно, что на душе у него скребут кошки. Я его понимала. Послушаешь бредни дамочки, станешь посмешищем, проигнорируешь. А вдруг в тех бреднях действительно чудесное откровение, позволяющее спасти людей? Что вы предлагаете? холера обычно передается загрязненной водой начала я изо всех сил стараясь излагать кратко но понятно избегая привычных мне терминов стрельцов выслушал меня не перебивая ваши слова звучат разумно медленно произнес он когда я закончила к тому же чем мается от безделья карауля мужиков и уповать на господа лучше попробовать сделать хоть что-то те меры, которые вы предлагаете, если они бесполезны, то по крайней мере и безвредны; если же они помогут, даже одна спасенная жизнь уже благо. Вы запишете все это, чтобы я мог перечитать и ничего не упустить, и поделиться с Иваном Михайловичем, а заодно спросить доктора, что он обо всем этом думает. Пусть сомнения исправника были понятны а Иван Михайлович не из тех, кто отворачивается от нового. Конечно, и я дам вам мешок хлоренной извести. Как удачно, что в городе, как давно это было. Я пожадничала и привезла хлорки столько, что когда остыла, схватилась за голову. Этого на десяток лет хватит, если к тому времени она не разложится до обычной извести. И как жаль, что в этом мире пока не придумали копировальную бумагу ведь Стрельцов не единственный, кому нужно написать подробную инструкцию. «Вы позволите мне тоже написать несколько писем, раз уж выдалась свободная минута?» — спросил он. «Конечно». Я подала ему коробочку с перьями. Смотреть, что и кому он пишет, не стало. Не до того. Наконец я распрощалась с исправником, окликнула Марью. «Давно ты у брата была?» Он ко мне с утра приходил. Он к тебе, уточнила я. Не ты к нему. У него в доме не ела. Нет, растерялась нянька. Гостинчиков он не принес? Как без гостинчиков-то? Улыбнулась нянька. Платок подарил. Из города привез. Но не еду. Ни пряников, ни меда, ничего такого. Да что случилось, косаточка? кажется, моя тревога передалась и Марье. Платок тут? Утюгом горячим прогладь. И руки вымой, как следует. Похоже, внутренняя хворь, которая твою родственницу одолела. Холера. Я коротко рассказала ей о симптомах и опасности болезни. Марья, ухнув, опустилась на стул. Снова подскочив, осенила себя священным знамением. Что же делать, Настенька? Кроме как молиться.